Глава десятая. Поль вернулся через полчаса, со слегка виноватым видом, свойственным человеку, ожидающему взбучки, от него пахло пивом. Пришлось им мне выпить, извиняющимся тоном сказал он. Глупо было бы сидеть и смотреть, как все пьют. К тому времени я вся промокла и кипела негодованием, ну, спросила я: "Что это за великое открытие?" Поль повёл плечом. "Может ты ничего такого сказал", он раздумчиво. "Я бы, ну, не спешил, проверил бы кое-что прежде, чем тебя обнадёживать". Я взглянула ему прямо в глаза. "Поль дезере уря. Я целую вечность ждала тебя под дождём. Я торчала возле этого бонючего кафе, выслеживая де Санжа, потому что ты решил, что мы кое-что здесь выведаем". Заметь, я ни разу не пикнула. Тут он насмешливо на меня взглянул, но я и бровью не повела. Воистину я проявила святую кротость, грозно сказала я. Но если ты посмеешь держать меня и дальше в этой тьме, если ты возомнил, что откуда ты знаешь, что моё второе имя ДЗР? Лениво, подняв руки кверху, спросил Поль. Я знаю всё, мрачно сказала я.